Глава двадцать первая. Брук. Тишина, которая наступает после того, как я возилась с телефоном, чтобы выключить звук, тянется бесконечно. Затаив дыхание, я в три погибли согнулась под окном в гостиной Касс и Логана. До этого момента всё шло гладко. Я воспользовалась той же невидимкой, которая открыла дверь номера Люси, и замок послушно поддался — над системой безопасности на Санге явно стоит поработать. Перед тем, как проделать трюк с невидимкой, я постучалась, но всё равно остановилась в дверях и прислушалась. Кас говорила, что обычно перед началом смены во Франжипане Логан ходит в спортзал, но я понятия не имела, где может быть Кас. Я негромко позвала их, заготовив предлог на случай, если кто-нибудь из них дома. Мол, дверь была приоткрыта, и я просто хотела убедиться, что всё в порядке. Но меня встретила только тишина. Я начала с письменного стола в гостиной и как раз рылась в верхнем ящике, когда услышала этот звук. Снаружи раздался ровный гул. Кто-то подъезжал к дому, постепенно сбавляя скорость. Прежде чем я успела подумать, кто это может быть, Логан ушёл из зала пораньше, или откуда-то вернулась Кас. Комнату заполнил пронзительный звонок моего телефона. Я вытащила его, нажала кнопку выключения звука и увидела, что на экране мигает имя Кас. Я скользнула к стене и присела под окном, затаив дыхание. Теперь, позволив себе чуть расслабиться, я осторожно приподнимаю голову и выглядываю в окно сквозь дешевые горизонтальные жалюзи. Прямо на меня смотрит Кас. Я тут же приникаю к полу, зажимая рот ладонью. Сижу сгорбившись и опустив голову. Наконец, через пару секунд, которые тянутся бесконечно, я выпрямляюсь ровно настолько, чтобы взглянуть в самую нижнюю щель между планками жалюзи. Я шумно выдыхаю. Кас оставила байк и теперь идёт к деревьям, где начинается тропа на к хрумьяй. Но моё облегчение лишь временное. Тропа короткая, а значит, Кас скоро вернётся. Я закрываю жалюзи, блокируя солнце, и снова принимаюсь за дело. В столе ничего интересного, так что я, как могу, привожу всё в порядок и перехожу в спальню. Чтобы понять, на какой стороне кровати спит касс, мне требуется всего секунда. На левой прикроватной тумбочке обёртки от протеиновых батончиков и бутылка для воды с пятнами розового порошка. На той, что справа, только небольшая фотография в рамке. Логан и Кас улыбаются в объектив. Я беру её и некоторое время рассматриваю. Кожа горит, пока я глажу на улыбающееся лицо Кас, а потом ставлю на место чуть более резко, чем следует. Тумбочка Кас на первый взгляд набита всяким хламом. Я роюсь в ней и вдруг натыкаюсь в глубине на что-то похожее на ощек на картон. Вытаскиваю всё, что навалино сверху, и обнаруживаю белую коробочку с красными буквами: Ксанакс. Увидев знакомое название, я вздрагиваю, открываю коробочку и быстро осматриваю содержимое: три блистера, один почти пустой. Как вдруг натыкаюсь пальцами на какой-то более тяжёлый предмет. Там лежит небольшое золотое кольцо. Я верчу его и замечаю гравировку. Мы двое навсегда. Это одно из помолвочных колец Кассы Логана. Но зачем Кас положила его сюда? Как будто не хочет, чтобы его нашли. Несмотря на вопросы, вид продолговатых белых таблеток, уютно лежащих каждая в своём пластиковом пузырьке, на некоторое время отвлекает меня, и голова затуманивается воспоминаниями. В колледже мне выписал Аксанакс равнодушная медсестра И я практически чувствую на языке мелоподобную текстуру таблеток. На минуту я снова оказываюсь на кровати в общежитии, из которой не вставала неделями. Так долго, что моя соседка попросила разрешения переселиться, а меня перевели на академический испытательный срок. Каждый день новая пригоршня таблеток. Каждый день я спрашивала себя, сколько нужно принять, чтобы всё закончилось. Каждый раз принимала чуть меньше, и на следующий день просыпалась с гудящей головой, сухостью в горле и сожалением от того, что не впихнула в себя на одну штуку больше. Не знаю, сколько я простояла вот так с таблетками в руке, поддавшись смутным воспоминаниям. Даже сейчас один их вид пробуждает то давнее желание. Сделав над собой усилие, я бросаю коробочку на кровать и возвращаюсь к ящику где под полу пустым тюбиком крема от солнца и заплесневелым детективом в мягкой обложке нахожу паспорт Кас. Открываю его, точно знаю, что увижу внутри, и фотографирую айфоном первую страницу. Я предпринимаю последнюю отчаянную попытку и опустившись на колени, заглядываю под кровать. Она слишком низкая и ничего не видно, поэтому я просовываю под неё руку и шарю туда-сюда и что-то задеваю пластик скрипит по паркету, и предмет отлетает на несколько дюймов. Я тянусь дальше, пытаясь вслепую его нащупать и наконец хватаю. Я вытаскиваю мобильный телефон, но такой модели я не видела уже много лет. Старая Nokia. Такими до сих пор пользуются, разве что неверные супруги или наркоторговцы. Но прежде чем я успеваю спросить себя, Почему у Кас под кроватью такой телефон, от которого не жалко избавиться. Я слышу, как от входной двери раздаётся какой-то звук. Я тут же выпрямляюсь и напрягаю слух. И вот снова звякание металла о металл. В замок вставляют ключ. Видимо, Логан вернулся, или Кас, как бы там ни было, я попала. Как можно быстрее я запихиваю всё обратно в тумбочку, а телефон сую в карман шорт верчу головой по сторонам, прикидывая, какие у меня варианты. Есть ванная, но туда они, скорее всего, пойдут в первую очередь. Ещё гардеробная, забитая одеждой и обувью, и веранда, прямо за которой крутой спуск, ведущий к каменистому пляжу. Бежать некуда.